Акварель. Клессон проснулся не в духе. Вчера вечером Бетси жестоко упрекала его за то, что он сидит на ее шее, в то время как Вильсон поступил на речной пароход Деннем. Должность кочегара предназначалась Клессону, но он с намерением опоздал к поезду, чтобы Деннем ушел в рейс. Прачка зарабатывала неплохо. Клессон обдуманно потакал наклонности Бетси к выпивке. Клессон. Охмелевшая женщина давала ему деньги довольно кротко. Она считалась хорошей прачкой, поэтому у неё всегда было много работы. Лёжа на кровати с тяжёлой головой, с женем в груди клессон курил папироску и размышлял, каким образом получить крону. День был праздничный. Вчера кочегар условился с приятелями, что встретит их в кабаке Фукса. Весёлое зелёное утро шевелило за рамой окна листья плюща. Благоухали кусты, росшие под стеной дома. Клесон, смотря на жёлтые и белые цветы, представлял, что это серебряные и золотые монеты. Он насчитал 40 штук и вздохнул. Бетти внесла железный чайник. Зевая, стала она накрывать на стол. В комнате не было другой мебели, кроме табуретов двух кроватей и старого плетёного кресла. За дверью в углу целую неделю копился сор. На подоконнике лежали объедки. Пол был усеян огуречной и яблочной кожурой. У стены огромные корзины из грязным бельём распространяли запах тлена и сырости. Двигаясь около стола, прачка задела ногой пустую бутылку. Она вразительно откатилась, напомнив Клессону, что надо опыхмелиться. Муррый вид Бетти не вызывал в нём особых надежд. Жалея, что вчера забыл выпросить у неё денег, Клессон понуро оделся, опасаясь повторения вчерашних нападок. Он не торопился вступать в разговор. Они стали молча пить чай. Потому как Бетси вырвала из рук кочегара нож, которым тот резал хлеб, Клессон мрачно убедился, что прачка не забыла Денним. Терять было нечего, Клессон сказал. Опоздал на поезд. Разве я хотел опоздать? Случай, больше ничего. Не дашь ли ты мне шиллинг? А будь я проклятой, если дам, — спокойно ответила Бетси. Я пять домов перестирала за эту неделю. Брошу работать, начну пить, как ты. Они поругались, потом затихли. Лисон с отвращением проглотил кружку чая, завидуя Бетси, у которой никогда не болела голова. Чтобы отомстить, он сказал: "Ты сама пьёшь. Вчеран напилась, стала петь, надела рубашку чужую. Надела рубашку чужую с кружевами и хвасталась. Так ты мне не давал бы пить? Я столько не пила прежде. Теперь пью и буду пить, о денег не дам". Едва не загорелась драка, но тут прачку через окно окликнула соседка: И Бетси вышла, бросив взгляд на угол корзины с бельём. Едва же она скрылась, Клессон подскочил к корзине и разрыл бельё в том месте, куда посмотрела Бетси. В коробке от папирос лежали деньги. Клессон взял крону и быстро привёл бельё в порядок, сев затем снова к столу. Почти тотчас вернувшаяся Бетси с сомнением уставилась на Клессона, но не догадалась о краже. Вздохнув, она стала вытряхивать за окно одеяло. А Клессон спрятал кепи во внутренний карман пиджака и через пустые комнаты, тщетно ожидавшие жильцов, прошел к раскрытому окну. Он выпрыгнул из него и обогнул сарай, где Бетси летом стирала. Тогда он надел кепи и, убедясь, что прачка не преследует его, поспешил к станции трамвая. В переполненном вагоне Клессон окончательно успокоился. Приехав через полчаса в город, Клессон полюбовался своей кроной и направился в трактир Фукса. Переходя с тротуара на тротуар, Качигар посмотрел вокруг и вздрогнул. Бетси быстро шла прямо к нему, не сводя глаз, и значительно кивнула, когда он недовольно остановившись, втянул голову в плечи. Предстоящее объяснение так тяжело сжало сердце Клессону, что у него не хватило мужества встретить грозу. Вид чёрной юбки и клетчатого платка, приближающихся с неумолимой быстротой, рассталкивая и оббегая прохожих, вынудил его к бегству. И Клессон устремился прочь, разглядывая все двери и входы, с мечтой найти спасительную лазейку. Услышав за спиной крик: "Не уйдёшь, подлец!", Клессон пустился бежать и свернул за угол. Там был глубокий стильный вход с вращающимися дверями. Со всей быстротой, соображение, вызванной ужасом, Клессон прочёл надпись овального щита: "Весенняя выставка акварелистов" и вбежал по солнечной лестнице к входу в зал. где его остановила девица решительного вида, заставив купить билет. Меняя крону, он испытывал некоторое удовольствие при мысли, что часть денег всё-таки им истрачена, и что Бетси потеряла из вида его убегающую спину.